Форд и Тойота. Разные подходы к партнерству в сфере логистики. Ярким примером различия в подходах Тойоты и ее конкурентов является подход компании к логистическим проблемам при выстраивании цепочки поставок для производственных мощностей в Северной Америке. Сборочные заводы Тойоты разбросаны по всей территории США и Канады, и получать детали несколько раз в день по системе точно вовремя представляется достаточно сложной задачей. Отчасти проблема решается за счет использования промежуточных складов. Промежуточный склад обеспечивает эффективное перераспределение деталей, полученных от поставщиков, и доставку этих деталей на производственные предприятия по системе точно вовремя. Промежуточные склады – широко распространены в разных отраслях промышленности, например, в пищевой. И, как правило, на такую обработку грузов заключается субподрядный договор. Но от других компаний Toyota отличает то, сколько внимания уделяет промежуточному хранению ее партнер, компания «Трансфрайт», управляющая работой терминалов. Toyota рассматривает промежуточное хранение как составную часть сборочной линии. Ведь оно питает жизненной силой поток создания добавленной ценности, обеспечивая доставку деталей от поставщиков по системе точно вовремя, а значит, работая на удовлетворение потребителя. Все это – часть общего потока. В середине 90-х годов Ford Motor Company разработала собственную производственную систему Ford Production System, взяв за образец производственную систему Toyota. Сначала основное внимание уделялось внедрению этой системы на собственных предприятиях. Но позднее, в 90-е годы, стало уделяться внимание синхронному материальному потоку за пределами завода. Ford поступил так, как поступали в подобной ситуации многие крупные компании США. В конце 90-х годов Они наняли руководителя со стороны и поставили перед ним соответствующую задачу. Этот руководитель раньше занимался материально-техническим снабжением в компании General Motors и имел некоторые представления о Нумми. Он соответствовал представлениям Форда о настоящем лидере, был энергичен, требователен и беспощаден к тем, кто не торопился выполнять его распоряжение. Он пришел к выводу, что ему придется изменить систему организации приема поставок на сборочных заводах по системе точно вовремя и поставлять детали мелкими партиями. Для этого он нанял группу экспертов по системе вытягивания, которые занялись отладкой внутренней логистики на заводе «Форд». Они работали на сборочном заводе, вытягивая детали со сборочной линии и в некоторых случаях – переупаковывая их из больших контейнеров в маленькие с запасом деталей на час работы. Затем они ввели в действие систему вытягивания для пополнения запасов на сборочной линии. На сборочных заводах по-прежнему хранились большие запасы деталей, поступивших от поставщиков в громоздких контейнерах, но этим предполагалось заняться, когда дойдут руки до внешней логистики. Новый руководитель Форда решил, что внешней логистикой должна заняться независимая логистическая компания, что-то вроде поставщика Тойоты фирмы Трансфрайт. Он объявил тендер на заключение контракта, поставив весьма амбициозные задачи в отношении снижения затрат на логистику на 10% в год. И к тому же, Он обещал отдать весь логистический бизнес по Северной Америке компании, которая уложится в названную им цену. Контракт выиграла компания Penske Logistic, которая намеревалась уменьшить партии поставляемых на сборочный завод деталей. Компания взяла на себя обязательство доставлять 170 тысяч видов деталей от 900 поставщиков на заводы Ford занимающиеся производством двигателей и сборкой. Они продумали схему транспортной сети и стали управлять ею, работая напрямую с перевозчиками, решая вопросы дисциплины и оплачивая счета. И вот «Форд» отдает приказ о том, что каждая деталь, раньше поставляемая на сборочные заводы еженедельно или ежемесячно, теперь должна поступать по меньшей мере раз в день. Форд твердо вознамерился сэкономить миллионы долларов на транспортировке и сокращении запасов. В результате руководитель Форда получил повышение, став вице-президентом компании по планированию материально-технического снабжения и логистики. «Пенске Лоджистик» создала отдельную бизнес-единицу во главе с собственным руководителем, которая занималась только поставками на «Форд». Сама компания «Пенская» не располагала большей частью ресурсов, необходимых для обеспечения бизнеса «Форда», такими как грузовой транспорт или терминалы транзитной доставки, и в основном действовала как посредник между «Фордом» и поставщиками услуг. В Пенске на полную ставку работали аналитики и специалисты по организации движения, которые составляли соответствующую схему перевозок и затем на постоянной основе управляли ею. Таким образом, Пенске играла роль посредника. С одной стороны, она вела переговоры со сборочными заводами Ford, обсуждая время и объемы поставок, а с другой — договаривалась с поставщиками транспортных услуг. Перед управляющими заводов была поставлена задача существенно сократить объемы запасов и организовать подобие супермаркетов деталей, действующих в «Тойоте», чтобы освободить место на складах под иные нужды. В целом, все это очень походило на воспроизведение системы «Тойоты», но так казалось лишь на первый взгляд и результаты оказались почти катастрофическими. В интервью один из руководителей фирмы Пенски, который отвечал за планирование транспортной сети осенью 2002 года, заявил, что для заводов это здорово, поскольку освобождаются здания, и они могут зарабатывать дополнительные доходы. Но логистика стала дороже на 100 миллионов долларов в год. Через некоторое время, Мысль об этом стала для Форда настолько невыносимой, что отвечавший за логистику вице-президент уволился. И перед Пенске была поставлена задача вернуться к старой системе поставок деталей крупными партиями ежемесячно и еженедельно. На эту работу ушло 8 месяцев. При новом подходе Форд решил снизить показатель ежедневной доставки деталей с 95% до 60% переходить на систему точно вовремя. И ожидать снижения затрат было по меньшей мере нереалистично. Совершенствование сети поставок сэкономит Форду 8 миллионов долларов в год. Но количество запасов обязательно возрастет, и они этому не рады. Этот случай является ярким примером того, как Форд применил к управлению поставками подход диаметрально противоположный подходу «Тойоты». Движимый благими намерениями, «Форд» пытался перенять в производственные системы «Тойоты» схему поставки деталей точно вовремя. Но что с точки зрения «Тойоты» компания Ford сделала не так? Во-первых, «Форд» позволил руководителю со стороны возглавить логистическую сеть, которая стоила несколько миллиардов долларов и принимать ключевые решения на собственное усмотрение. Во-вторых, данный руководитель не понимал подход Форда и имел лишь поверхностное представление о том, как перевести логистическую сеть на систему точно вовремя. Например, «Тойота» никогда не пыталась заниматься поставками каждой детали каждый день. Для одних деталей это имеет смысл, для других – нет. В-третьих, ответственность за огромную часть работы была делегирована сторонней организации, с которой у Форда не было тесных партнерских отношений. В-четвертых, названная сторонняя фирма специализировалась исключительно на управлении логистикой и фактически не имела знаний по производственной системе компании Ford. в В-пятых, сторонняя фирма так и не поняла предназначение проекта, не верила в него и считала, что Форд делает ошибку, которая может привести только к повышению затрат. И в шестых, Форд поставил стороннюю компанию между своими заводами и сетью поставок. Это гарантировало политические баталии между различными функциональными подразделениями, каждая из которых стремилась оптимизировать систему в свою пользу. Последний момент очень важен. Toyota делает все, чтобы разрушить барьеры между функциональными подразделениями и сделать так, чтобы все работали на общую цель. Но нанимая стороннюю логистическую фирму, единственная цель которой – снизить затраты на транспортную сеть, компания Ford практически гарантировала возникновение конфликта и стремление к узковедомственной выгоде. В результате на ветер были выброшены огромные деньги, но «Форд» так и не перешел на систему точно вовремя. Сеть логистики, созданная пенски после этого проекта, представляла собой компромиссное решение. В отличие от «Форда», «Тойота» не просто делегировала компании «Трансфрайт» ответственность за промежуточное хранение, но медленно и обдуманно модифицировала Трансфрайт, делая ее частью расширенного предприятия. Этот период продолжался 10 лет. Трансфрайт была совместным предприятием, созданным в 1987 году компаниями Logistics и Mitsui Trading Company, японской компании, принадлежащей семейству фирм Toyota. Logistics. Уже имела готовую логистическую сеть, и «Тойота» стремилась сохранить минимальное число поставщиков в Северной Америке. «Митсуи» отводилась роль пассивного партнера, который представил бы «Тойоте» контроль над совместным предприятием. При активном участии экспертов по бережливому производству из «Тойоты» был создан первый терминал промежуточного хранения. Осмотреть такой терминал специально приехал консультант Тойоты из Японии, чтобы на месте обсудить будущую систему завода «Трансфрайт» вместе с его менеджером. Терминал промежуточного хранения несколько раз в день принимает поставки от отдаленных поставщиков, берет на временное хранение транспортные стеллажи с материалами, и примерно 12 раз в день отгружает соответствующие комплекты деталей на сборочные заводы. Сборочные заводы снабжаются по системе точно вовремя, а терминал промежуточного хранения беспрерывно занимается приемом грузовиков от поставщиков и их отправкой на заводы. Терминал промежуточного хранения спроектирован в соответствии с принципами производственной системы «Тойоты». На предприятии организован сквозной поток. Работники занимаются непрерывным совершенствованием. Используется множество визуальных средств и устройств предупреждения ошибок, которые встраивают качество и надежность. Водители грузовиков подвозят и забирают детали по жесткому графику. В их функции входит также проверка качества. Ничто не подвержено случаю. Жесткая координация работы поставщиков деталей компании TransFright и сборочных заводов позволяет создать строго контролируемые потоки деталей, поступающих на сборочные заводы и возвратной тары, которую сборочные заводы отсылают назад через терминалы промежуточного хранения. Toyota прилагает все силы к выравниванию графика работ сборочных заводов, что позволяет выровнять поставку деталей. Это ведет к созданию равномерного потока деталей от поставщиков на сборочный завод, с которого через эти же терминалы к поставщикам возвращается пустая тара. Начав с одного терминала промежуточного хранения и одного сборочного завода, Toyota за 10 лет нарастила мощности Трансфрайт до такой степени, что теперь в ее ведении находится... Большинство терминалов в Северной Америке. Сегодня Трансфрайт рентабельное предприятие, и в числе его клиентов теперь не только Toyota. Компания Трансфрайт не только успешно решила проблему поставок по системе точно вовремя на предприятии Toyota в Северной Америке, но и стала преуспевающей международной компанией и примером бережливой логистики. Дважды Трансфрайт была удостоена награды как лучшая транспортная компания года в системе Тойоты. Тойота дает Трансфрайт все больше заказов, а сфера деятельности Трансфрайт расширяется. Теперь эта компания обслуживает также заводы в штатах Западная Вирджиния, Индиана, Калифорния, а также во Франции, Великобритании и Испании. Интересно отметить, что компания Logistics не оценила «Трансфрайт» по достоинству и оказалась не применить систему бережливой логистики на собственных предприятиях. Компания мицуи наоборот, увидела, что «Трансфрайт» завоевала прекрасную репутацию в сфере перевозок и логистических услуг и становится все более доходным предприятием. Logistics и мицуи обсудили свои позиции, и пришли к соглашению, которое устраивало обе стороны. Митсуи выкупила у Logistics ее долю в TransFright и с 27 июня 2002 года стала единственным собственником этой компании.